Глава двадцать восьмая. Джейн пребывала в оцепенении. Будто не понимая, что происходит вокруг, она забралась с помощью мистера Лойла на лошадь и даже не подняла глаз, когда он на середине дороги повернулся и спросил, «Вы поедете в Линдридж-Холл или в клинику, мадам?» Джейн сосредоточилась и решила ехать в поместье. Августин нуждается в ней, хотя, конечно, провести ночь в клинике было бы предпочтительнее. Кроме того, сегодня судьба дала понять, что нельзя пытаться помочь больным самостоятельно. Значит, она не имеет права оставаться одна там, куда могут прийти пациенты. Не надо обманывать себя, думая, что может быть иначе. Ах, если бы только она могла увезти Августина из Линдрич-Холла. Если бы он не остался во власти непостижимого, тогда мальчик мог бы выжить. Она не испачкала бы руки в крови. Подобное не должно повториться. Надо вернуть Августина в этот мир». Она уже не тот беспомощный ребёнок, что в год смерти родителей. У неё всё получится. Муже непременно удастся вырвать из лап этого заколдованного дома. Возможно, даже избавить его от пыток в виде встреч с умершими пациентами и от тех огромных чудовищ, которых он считал таковыми, от их криков. В отсутствие в доме Августина она видела лишь вспышки в окнах. Всё изменилось после того, как ей удалось проникнуть в подвал. Возможно, она как-то защищена, и ей не стоит приближаться к мужу. В Линдрич Холл, произнесла она, и сердце сжалось от страха. Вдруг мистер Лоуренс вернется. Мистер Лоуэлл издал низкий горловой звук. «Сегодня вечером я отправлюсь на его поиски по всем близлежащим фермам, мадам». Вдруг лошадь потеряла подкову, например. Много чего плохого может случиться в темноте. Джейн сдрогнула. О, простите, мидам. Не хотел вас пугать, но я не могу его бросить в беде. Вы понимаете? Понимаю. Спасибо вам. Дальше они ехали молча. Джейн закрыла глаза и сразу увидела лицо Орена, опустошённое, взгляд беспомощный. Пальцы похолодели, будто она держалась не за мистера Лоуэла, а прикасалась к металлической поверхности скарификатора. В день смерти мистера Рентона Августин умолял её не винить себя. но сейчас винить кроме себя самой было некого. Джейн не следовала детально всем предписаниям Августина. У нее не было пиявок, она не умела их ставить, не было времени применить слабительное и давать пациенту лишь жидкую теплую пищу и больше витаминов. Она не смогла бы побрить мальчика на лосо, хотя, вероятно, должна была. Возможно, у нее самой уже опухли миндалины. Она не доктор и не виновата в том, что у нее отсутствуют навыки. Но виновата в том, что не доставила Августина туда, где его ждали. Что же будет, когда заболеет следующий ребёнок, а за ним следующий? Наверняка болезнь распространяется быстро, со скоростью лесного пожара или выпущенного на улицы газа. Ларента останется без доктора, если она всё не исправит. Надо взять молоток и попытаться пробить стену в крипту. Она найдёт Августина и освободит. Они добрались до поместья, когда последние лучи солнца скрывались за дальним холмом. От робких предложений мистера Лоуэлла помочь, Джейн отказалась на отрез и несколько минут смотрела, как он удаляется, а потом и вовсе исчезает в темноте. Естественного света хватило ровно настолько, чтобы подняться на крыльцо, открыть дверь и войти в холл, где уже включили газовую люстру. Миссис Лоудбрайт и миссис Перл ушли, Но к счастью, оставили зажжёнными брав в коридорах. Джейн добралась до столовой. На столе на тарелке под колпаком ждал остывший ужин. Джейн приподняла колпак. От столь трогательной заботы на глазах выступили слёзы. Несколько минут она стояла неподвижно, однако желудок за весь день так и не дождавшийся еды, к удивлению, отозвался тошнотой. В следующую секунду Джейн поняла, что стол накрыт на одного. Тарелка предназначалась Августину, не ей. Со звоном опустив колпак, она бросилась прочь из столовой. Поесть можно позже. Руки затряслись, в голове прояснело. Сначала надо заняться стеной, куском камня, появившимся в дверном проёме. Приблизившись к нему, Джейн, как и утром, положила на него ладонь, широко разведя пальцы. Сейчас рядом никого нет, ей не придётся таиться и прятаться. Августин Ответом стала тишина. Из труплин Ричхолла не доносились стоны, эхом отталкиваясь от каждого камня, не разносились рыдания. Сейчас, казалось, она не могла всё это слышать, но точно знала, что на этом месте находилась массивная дверь, а за ней лестница, подвал и стол. "Августин, я здесь", прошептала Джейн. И два уловимых звука: то ли стон, то ли обрывок молитвы Богу, которого никогда не существовало. Может, это зов о помощи живого человека? Августина. Подожди немного, я к тебе приду. Руки сильнее надавили на ледяной камень. Не раздумывая, Джейн отправилась искать молоток или кувалду. И нашла во флигеле пол разрушенной пристройки, готовой рухнуть при первом сильном порыве ветра. Вытянув кувалду из груды инструментов, грабель, ножниц, топоров, Джейн с трудом подняла ее и пошла к дому по грязному двору. Часта останавливаясь для отдыха. Руки горели, но это не великая цена для столь большого дела. Первый удар показался оглушающим. Руки и плечи пронзила острая боль. Отдача была такой сильной, что Джейн отступила на шаг и согнулась под весом кувалды к самому полу. Джейн присела, тяжело дыша, чтобы прийти в себя, но на стене не осталось и малейшего следа. Следующий удар получился сильнее. Даже костя заломила. На стене же вновь ни скола, ни вмятины. Не появились они и после четвёртого и пятого ударов. Замахнувшись для шестого, Джейн отбросила Кувалду в сторону и закричала во всю мощь лёгких. Звук прокатился по коридору и стих, будто растворившись между волокнами идеально отполированного дерева. Джейн, тяжело дыша, оглядела прямо перед собой. Больше всего она желала увидеть результат своих усилий. Но ничего не изменилось. Перед ней был не просто камень. Он появился вопреки всем законам и, вероятно, состоял из особенного материала. Джейн вновь прижала ладонь к поверхности и вздрогнула от боли, пронзившей до самых плеч. Августин. Не слышно ответа, и теперь даже стона. Мог ли его испугать стук кувалды? Джейн пришлось признать поражение. Она помассировала плечи и побрела в гостиную. Опустившись в кресло, внезапно ощутила непонятную дрожь. То ли она замёрзла, когда ходила во флигель, то ли причина в отчаянии, которое не позволяет успокоиться, подталкивает к действию. Воображение вернуло её в дом на ферме, где у огня дрожал в лихорадке маленький оран. Она уронила голову на сложенные на коленях руки. Хорошо, что Канинги мы уехали и не увидят, сколько вреда она причинила людям. Но когда-то до них всё равно дойдут вести. Интересно, что они подумают. Поднимая голову, Джейн приготовилась увидеть Элди, наблюдающей из окна. Она осудила бы попытки Джейн, порадовалась неудаче. Мир за пределами комнаты должен был оставаться сейчас невидимым благодаря яркому свету газовой люстры. Но она не горела. Свет исходил из-за спины, лился на окровавленную юбку. Когда Джейн вошла в дом, ярко горели приборы, но сейчас освещали не они. Джейн медленно повернулась и посмотрела на разожженное в камине пламя. Побелевшие руки сжали под локотники кресла. Она не разжигала камин. Точно нет. Хотя следовало сделать это сразу, переступив порог. И бра выключила не она. Потухший свет в холле — первый знак приближения призраков. «Где же вы, привидения Линдрич Холла?» «Кажется, с каждой минутой они все ближе». Небо перечеркнуло молнии, через несколько секунд грянул гром. Джейн вышла из оцепенения и побежала в холл в самую гущу тьмы, а там прямиком к выходу. Однажды она уже дошла до Ларента на пешком. Сможет и теперь. После заката в доме невозможно находиться. Она больше не желает видеть этих отвратительных духов. И вновь на улице дождь, вновь бушует гроза. Струи громко барабанили в стёкла, когда она изо всех сил пыталась открыть дверь и вырваться на свободу. Наконец дверь поддалась, Джейн удалось вырваться на крыльцо. Перед глазами замелькали потоки воды, над головой зарево от молнии. Подъездная дорога не высохла после предыдущего дождя и превратилась в грязное месиво, в точности как в день свадьбы. На духом послышалось испуганное ржание скользящей кобылы в лошади. Джейн попятилась, тяжело дыша, переступила порог и захлопнула дверь. Контраст очевиден. Дом поражал тишиной. Собравшись с духом, Джейн прошла к выключателю и повернула его, мечтая, чтобы люстра вспыхнула всеми рожками, наполнила пространство светом. Так и произошло. В следующую секунду перед ней возник Орен, светловолосый мальчик с пустыми глазницами. У него пошла горлом кровь.